Юрий Уленгов. Время снять маски. Серия «Сталкер». Цикл «Взломать зону». Книга 3 аннотация Странные дела творятся в Чернобыльской зоне. Подчистую вырезана воинская часть изоляционных сил, уничтожен КПП военных, а база стражей атакована неизвестным противником. Софт, дым и тройка бойцов прорываются сквозь осаду. Им нужно найти затерявшихся на просторах Чернобыльской зоны отчуждения Артура Орлова и наемника Айвана. Одни против всех, без поддержки и помощи извне. А по пятам крадется таинственный враг. То строя козни, то вдруг помогая. Героям придется пройти через всю зону, чтобы взломать код черных и получить ответы на скопившиеся вопросы. Но обрадует ли их эти ответы? Заключительная книга трилогии «Взломать зону». Прямое продолжение книг «Хакер» и «Новый рассвет». Настало время снять маски.